Глава вторая. Утро ясное. За ночь выстали не только горинки. Неслыханный мороз сковал округу, разве что на границе с черной сумеречью случалась накануне весны такая стужа. Зеркальная вытекла, опушилось туманом, лес на том берегу стоял белый, косматый, уносящееся ввысь солнышко плясало от холода, а плавающее по нему темное пятно было отчетливым, как никогда. Жуткая выпала ночь, да и утречка не лучше. Отродясь, такого не бывало, чтобы два дня подряд оказались четными. На торг, понятно, никто не поехал, какие уж тут торги. Двинулись было всей слободкой бить по погорельцев, но те еще ночью смекнули, что будут бить, и куда-то попрятались. С горя развалили им землянки, да и вернулись ни с чем. Толки шли такие, что отрыб брала из сердца зябла. Шептали, к примеру, о близком конце света предрекали всеобщую смуту. Вспомнили, конечно, и про лежащий неподалеку в развалинах мертвый город, за грехи обитателей дотла, спаленный солнышком в незапамятные еще времена, и ныне населенные одними только беженцами из черной сумеречи. Боярин Блудчадович послал за волхвами, явился один, весь в оберегах, с медным, гладким ликом на посохе. Зато у самого Харя. Хоть топоры на ней точи. Въедливый шумок пристал к волхву, как пьяный, к тыну. «Скажи, да скажи, чем провинились перед солнышком?» Кудесник отвечал уклончиво. «Разгневали?» «Дескать, всем по мелочи». «Идальцев вон резных жертвуйте неохотно. За лусть озера редко вывозите». Сколыхнулся, слободской люд, загомонил. — Да нам ее и не положено вывозить за лута! Она нам вообще без надобности! Это вон, с землю золой удобряют, с них, стало быть, и спрос! Идальцев мы не жертвуем, а кто ж тогда жертвует, если не мы? Ты, кудесничай, плети-плети, да оглядывайся! Это что ж выходит, на волка поклепа зайцы зайце кобылу съели? Волх понял, что оплошал, начал исправляться. — Ну, жертвовать-то, допустим, жертвуете, — признал он с неохотой. — А стружки снимаете много? — Возьмешь бериндейку в руку, а в ней весу нет. — Возроптали древорезы. Насчет стружки раз пришла давняя. Дровами дом обогревать разоришься, поэтому резать чурки старались поглубже и поискуснее. Оставшуюся в изобилии стружку отправляли под гнет, а получившимися жмками древесными топили печи. А зимы-то ведь год от году становились все студенье и студенье. Так оно что ж... «По-твоему, солнышко-то...» — жалобно закричал Кудыка. «На вес, что ли, жертву принимают? Оно, три светлое, на красоту резьбы смотрит!» «По счету приносим куколка в куколку!» — врубился в спор Плоскыня. «Да это приносите! А вот сволочане...» «Ну...» — услышав про сволочан, народ и вовсе кадыки распустил. «Не любили теплынцы сволочан!» «Дайте их тоже!» Так уж издавна повелось, что одни промышляли хлебопашеством, а другие — ремеслами и торговлей. Много обид копилось. Много. «Все леса свои выжгли, под пашню извели!» — бушевали древорезы. «Конечно, им теперь и бериндейку вырезать не из чего. Только и забот, что землицу сахой ковырять. И цены на хлеб нарочно подымают. Ну где это видно? Пять бериндеек за мерку!» Найдя виновных, приободрились, даже приосанились. Шумок, правда, не удержался, вылез опять насчет конца света и человеческой жертвы, за что огреб с ночи еще заработанную чертоплешину, да и суходушину в довесок, не будь рядом волхва, точно бы потоптали. Примечание. Суходушина. Удар кулаком меж плеч, отчего спирается дыхание. Конец примечания. Кудесник осерчал, стукнул в мерзлую землю посохом и, прекратив... Начавшееся уже избиение разобъяснил, что жертвы человеческие солнышку неугодны, а вот по лишней резной бериндейке в следующий раз накинуть оно бы и неплохо. Хотел идти, но был остановлен кудыкой. — Кудеснича! А завтра-то какое солнышко взойдет? Четное али нечетное? Заморгав, Волфх призадумался. И такая вокруг тишина запала, что каждый по скрипушек снега в ушах отдаваться стал. Вопрос задан был, не шутейный. А ну, как солнышко, всякий раз с пятном вставать будет. к век удачи не видать. За лениво, пересверкивающими сугробами, парилось зеркало никогда не замерзающей вытеклы. Кудесник покашлял, насупился. — Солнышко, но... — без особой уверенности начал он. — К детям своим ясное дело милосердно. Однако и мы ему тоже не указ... Так-то вот. Словом, рассудил, как размазал. Со щепой за сердцем вернулся Кудыка домой. Синели снежные тени, сияло над головой, слабо пригревая, раскалившееся до недоброе меченое солнышко. Темное пятно на нем давно сгинуло, растворилось. К вечеру покажется снова, только будет оно тогда, пятнышко-то есть посветлее, понеприметнее... Кудыка кинул тревожным окном свое умышленно-неказистое жилище. «В черне сделано, в беле не отделано, а в красне и отделывать не будем. А то царю плати, князю плати, боярину блуду чадовичу, катись он под гору опять плати, берегинем, лешим, да еще вон волхвы что-то новое затевают, лишнюю берендейку им, понимаешь, добавь, проще уж убогим прикинуться». В раздумье поднялся Кудыка в горенку. Поколебавшись, снова собрал резной снарядец, однако заводить не стал. Отставил в угол. Выбрал вчера еще размеченную и надрезанную чурку, подсел к низкому верстачку у самого окна, но работа не сладилась. Резцы падали из рук, думы одолевали. Нутром, чуял кудыка, новые времена настают. А от новых времен хорошего не жди, что новизна, то кривизна. Старого деда Пихто Твердятича дома не было, не иначе на торг поковылял. С такими же, как он, дедами язык чесать. Подумал кудыкам, подумал и решил заглянуть в кружало. Примечание. Питейный дом. Конец примечания. Можно, конечно, было просто сходить в погреб, прихватить там сулею доброго вина, капустки с рыбки вяленой. Однако пить в одного не хотелось. Тоскливо в пустом доме зябка. Примечание. Сулея. скляница, Горлатая посудина. Конец примечания. Спустив с цепи обоих кобелей, дед-то совсем плохо стал. Сам уходит, а двор без охраны оставляет. Кудыка выбрался на улицу и, прислонив кол к воротам, хитрой железной клюкой запер калитку. Снизу оттуда, где вытекла, подвильнула. под самые дворы, хрустя снежком и кивая коромыслом, подходила рослая купава, жена Пласкини. Плескалась в дощатых бодейках парная водица. «Здорово ли живешь, Купава?» «Да уж здорово там!» — отозвалась она, спесиво вздернув нос. Свежий синяк под левым глазом Купавы сиял не хуже солнышко. «Не убереглась, значит, вчера?» Та приостановилась и задорно подбекренилась, придерживая коромысло одной рукой. «Всем бито! то ли похвасталась, то ли пожаловалась она. — И а печь бита, только печью не бита. — Ишь ты! — не зная, что и сказать, Кудыка, поскреб в затылке, сдвинув шапку на глаза. — А не видела, там повытекли, греки не плывут, случаем? — Ну как это не плывут? Плывут вовсю. — Ага, — молвил Кудыка и решил пройти к кружалу дальним путем мимо пристани. Смекалистого древореза всегда тянуло к заморским гостям. Сильно он их уважал за хитроумие и выдумку во всяческих поделках. Было чему у них поучиться. Недаром же говорят, у грека на все снасть имеется. Верно, плыли. Приставать, правда, на этот раз не собирались. червлёный грудастый корабль с лебединой шеей шел нарыском вниз по течению, держась близ левого берега, где вытекла была особенно глубока. Примечание на рыском, силу только воды, без парусов, конец примечания. Обратным стало быть путем, из грек в варяги. Кудыка выбрался на край пристани и оказался в трех переплевах от крутой червленной боковины судна. «Здорово ли плавали? Гости заморские!» Из слаженного на корме чердака выглянул черный вертлявый грек. Зябко кутаясь в беличью шкуру, вгляделся, заулыбался. «А-а-а, Кудыка!» — Здорово, здорово! — прощебетал он, смешно выговаривая слова. Гладкая пологая волна лениво доколебнулась до берега. Над водой курился порог. Корабль плыл, как в лебяжьем пуху. — Поздненько вы сегодня! — заметил Кудыка и двинулся вниз по пристани, стараясь держаться вровень с кормой. — Тоже, небось, солнышко, дожидались? Грек закатил глаза, вскинул плечи, подсукал языком. — И стоит у вас! Не поймёс ни тяго! — посетовал он. — Днем ночь, нотью день. — А у вас так не бывает? — полюбопытствовал Кудыка. — Нет, не бывает. Все по тесам. И грек, как бы в доказательство, извлек из шубы серебряный предмет с цифирью и стрелками. Кудыка аж крякнул от зависти. Вот ведь делать наловчились. В руки умещаются». Хотел было спросить, как же это так получается, что солнце на всех одно, а восходит по-разному, но тут из чердака на корме ступил на палубу огромный белоглазый варяг с важным неподвижным лицом закоренялого, самородного дурака. Этот был в подбитом мехом плаще поверх заиндивевших доспехов. — Глюпий народ! — надменно глядя на Кудыку, молвил он и отвернул ряжку. — А кому это вы такое везете? — Поспешил тот заговорить о чем-нибудь другом. На носу, прихваченная веревками, громоздилась часть какой-то сложной, видать, махины. Примечание, махина, снаряд подсилок, греческий, конец примечания. Разглядеть ее поподробнее кудыка, так и не успел. Князю Васиму! Долбосвяту! Любезно известил Грек. Я тебе дам долбосвято! Осерчал древорез. — Стол по святу, а не долбосвяту! Но тут пристань кончилась. Кудыка, недовольно посмотрел на удаляющуюся высокую корму и сердито ворча, пошел обратно. До кружала уже было рукой подать. Когда из проулка, где белыми медведями лежали огромные сугробы, навстречу кудыки, тоже опираясь на кол, выбрался синеглазый красавец Дакука. Примечание. Белый медведь. Баснословный зверь, якобы обитающий в черной сумеречи. Конец примечания. Полушубок, несмотря на мороз, как всегда, распахнут на широкой груди. Русая бородка задорно приподнята. Гляди-ка, жив! подивился кудыка, мигом перестав ворчать. А я уж думал, поймали тебя вчера. Ты не вкружала? Вкружала? С достоинством сказал Дакука до и, оглянувшись, озабоченно понизил голос. А кто ловил-то? Да все кому не лень! Оба двинулись в одну сторону, еле умещаясь вдвоем на узко протоптанной тропке. Кудыку разбирало любопытство. — Как же ты их обморочил-то? — А я дома не ночевал, — беспечно ответил Докука. — Где ж ты был? Красавец ухмыльнулся. — Так тебе все и скажи. — Да, — с некоторой завистью протянул Кудыка. — Верно, — говорят, — в чужую жену без ложку меда кладет. Но, как бы не суматоха вчерашняя, ох, брат, туго бы тебе пришлось. — Что за суматоха? — не понял Докука. Кудыка даже остановился. «Так ты что, ничего еще не знаешь?» «Да я же только проснулся», — пояснил тот. «Ну, ты прям как боярин спишь», — только и смог вымолвить Кудыка. «Чуть конец света не проспал. Солнышко-то! На полдня, почитай, запоздало. А поднялось, смотрим, мать честная, опять четная!» Докука недоверчиво запрокинул голову и прищурился. «Однако днем пятен на солнышке не разглядишь». «Ладно, врать-то!» Буркнул он сердито. «Да чтоб мне печкой подавиться!» — поклялся в запальчивости кудыка. «А не веришь? Давай людей спросим!» Людей поблизости было двое. У ворот кружало стояли орали друг на друга плоскыня и шумок. Глоткой шумок был посильнее, зато в руках пластыни имелся кол, которым он вот уже несколько раз на шумка замахивался. Волквы позорные!» — надседался шумок, привычно пригибаясь в ожидании дрекольного трясновения. «Посок взял, оберегов на себя навешал!» «Вот и волф!» «А о чем не спроси, ничего не знает!» «Ты ему дело, он про козу белу!» «Ты, волхов, не замай!» Беспомощно тараща глаза, сипел плоскыня, успевший сорвать в неравный сваре голос. На левой щеке красовались четыре глубокие запекшиеся царапины. «Ими наше ремесло стоит! Кому мы из дерева идольцев режем? Кто солнышку жертвы приносит?» «Много мы от них зла видели! Одно добро!» «Вот-вот! Только о своем добре и печетесь!» — поддел Шумок. Тут подошли Кудыка с Дакукой. «Добро, добро! Ноги кривы!» — лениво обронил Дакука с насмешкой, глядя на Шумка. «Ноги кривы, да душа! прямо не раздумывая, огрызнулся тот. Берендей! возвал к спорщикам Кудыка. «Вот, понимаешь, не верит!» «Подтвердите, что солнышко-то наше, три светлое того, четное опять!» «Было оно! Три светлым!» — сгоряча бросил Шумок. Древорезы опешили и возрились на смутьяна. «А какое ж оно, по-твоему?» Шумок зловеще ухмыльнулся. «А сами сочтите! Нечетное — раз, четное — два. Где ж три светлое то Двусветлое получается? Волхвы вам голову морочат, а вы верите?» «Эх, правда-то она, видать, прежде нас померла!» «Ну ты не больно-то умничай!» — обиделся Плоскыня. Умнее тебя в прорубь летали, и ничего, только булькнули!» «А хоть бы и в прорубь!» — отвечал ему бесстрашный шумок. «За правду-то!» «Ну, до правды, брат, не докопаешься!» — примирительно заметил Кудыка. «Докопаешься, ежели мозговницей потрясти!» — заорал Шумок, срывая шапку и тычав сильно прореженные слободским людом патлы. Нахлобучил снова и вскинулся на цыпочки, став при этом кудыки по бровь, а пластыни с докукой по плечо. — Миров у нас всего сколько? — Три. — Верхний правь, — Шумок воздел мохнатые рукавицы к небу. — Средний явь, — тут он почему-то указал на кружало. — И нижний, навь, — притопнул по плотному насту. — Так? — Примечание, нафь. Царство мертвых, конец примечания. Ну так, согласились, моргая древорезы. А жертвы кому приносим? Солнышку. Ну, так значит, капище-то должно быть поближе к праве. Примечание, капище, храм идольский, конец примечания. Княбушку, то есть, где-нибудь на Ерилиной горе место ему? Оно у них где? В низине. А видели, куда они, волхвы-то, бериндейки наши, в бодях спускают? Под землю, в черную дыру бездонную, в навий мир, в преисподнюю, то есть... Так кому же мы жертвы-то приносим? Убивали шумка долго и сердито, в три кола. Поначалу он еще катался по растоптанному снегу, все норовил отползти. Потом устал, закрыл голову мохнатыми рукавицами и обмер, При каждом новом ударе дергаясь и ухая нутром, а там и вовсе умолк, убивать его стало скучно. Древорезы опустили дреколье, выругались, плюнули и, переводя дух, снова двинулись кружало злые и неудовлетворенные. У ворот стояли и посмеивались, глядячи на них двое недавно видать подошедших храбров из княжей дружины в кожухах поверх кольчуг. — Чего ж не добили-то? — лениво упрекнул тот, что постарше и по а Оживет ведь. Тык, беспомощно сказал пластыня, оглядываясь на недвижное тело. Не с в шубей как-то, а скинуть не догадались. Да и кола жалко. Обломишь об него кол, об живопийцу, а потом иди лешему кланяся, чтоб новый позволил вырубить. Это да, раздумчиво молвил храбр. Теперь не то, что раньше. Раньше кол тьфу. Раньше из них, говорят, городьбу городили, а теперь нет. Может, замерзнет еще? С надеждой предположил Дакука и тоже оглянулся. Шумок лежал горбом вверх и признаков жизни не подавал. Храбры запрокинули ряжки и жизнерадостно Мы его мил человек!» — весело объяснил тот, что помоложе. Курносый, рыло, дудкой. «Тоже вчерась...» «Дубинным корешком обошли!» «А чего?» «Чего-чего? Допек, вот чего!» «Да нет, чего корешком-то?» «У вас же вон и железо при себе!» Старший насупился, посуровил. «Железом? Дело подсудное!» Крякнув глухо, сказал он. Кудыка озадаченно поморгал обмерзшими ресницами. «А колами выходит?» «Не подсудное?» Недоверчиво спросил он старшего. Храбр ухмыльнулся. — Ну, это как посмотреть. Чарку поднесешь, стало быть, не подсудное. Да как же не поднесем, мил человек? — радостно вскричал пластыня Поднесем, а там, глядишь, и вторую. Толпой они вошли в широкий двор и мимо Сушила, мимо Амшанника, двинулись к приземистому кружалу. Примечание Амшанник. Проконопаченный амбар. Конец примечания. За ведро вина желтоглазый хозяин слупил в три втридорога, сославшись на то, что дешевле никак нельзя. Солнышко-то вон в небесах опять четное, того и гляди, конец света настанет. Кудыка с плоскыней кряхтя полезли в глубокие пазухи за идальцами, но ну, красавец Дакука с белозубой усмешкой сделал им знак не суетиться и, ко всеобщему удивлению, бросил на дубовый стол серебряную греческую денежку. «У кого же-то он ночевал сегодня?» Не иначе у бояры ни у какой. Слободские-то красавицы серебра не держали, а расчеты на торгу вели с помощью все тех же резных куколок-берендеек и наречиво именуемых деревянные. Желтоглазый хозяин расставил ковши, принес ведерную яндову вина и берендеечку с дачи с отбитым носком, тут же небрежно сунутую до кукой за пазуху. Примечание яндова, широкий сосуд с рыльцем для разливки питей. Конец примечания. Кудыка с благодарностью принял полный ковшик, по ободку которого шла надпись «Человече! Что на мя зриши? Пей!» И лукаво покосился на пластыню. «Поучил, стало быть? Купаво!» Тут насупился по медвежьи, брови натопырил, губы отдул. «А то как же!» — Рявкнул он кровожадно. «Сбил! Да поволок! Аж на брызги в потолок!» Примечание «ажно!» Инда. Конец примечания. Все с сомнением взглянули на его левую щеку, с четырьмя глубокими царапинами, но спорить не стали. Кроме троих древорезов до да двух храбров, вкружали можно сказать, никого и не было. Сидел лишь в дальнем конце длинного стола, никем, незнаемый бериндей, не бериндей, погорелец, не погорелец, что-то он там про себя смекал, вздымал бровь, подмигивал хитро, неизвестно кому, и чарку. Не глотом глотил, а смаковал, причмокивая. Храбрые древорезы выпили по чину за здравие старенького царя батюшки-бериндея и заговорили о событиях прошлой ночи, да и вообще о нынешних временах. Вздыхали, охали, почесывали в затылках. Померещилось мне, что ли, под утро? пожаловался в недоумении кудыка. Будто леши, слободке шастали. Румяный докука да уставил на него синие очи и заморгал. Многое-многое проспал он сегодняшним утром. «Ничего не померящелось буркнул храбр постарше, именем Чурила. «Еще как шастали, сам видел». «Так это...» — опешил Пласкиня. «Они же к жилью не подходят». «Подойдешь тут, когда такое творится. В лесу-то чай еще страшнее было, чем в Слободке». «Да... дела...» «Обнаглели леши. — сказал обиженно-синеглазый красавец Дакука. — Мало того, что сами шубы наизнанку носят, так еще и других выворачивать заставляют. В лес войдешь, переобуться, изволь, с левой ноги на правую. — А не переобуешься, а не переобуешься, перетемешат поленом, отволокут в чащу, да и бросят. Выбирайся потом. Примечание — перетемешать, перелобанить. Конец примечания. Это у них теперь лесом обойти называется. Совсем стыд утратили. Дерево вырубить, шесть бериндеек им выложи. — А не пять? — усомнился Кудыка. — Пять? В том ты -то клюква, что шесть. Несколько мгновений Кудыка сидел неподвижно. А столбуха нашла. Медленно повернулся к храбрам. — А вы-то что ж, дружинушка, хоробрая! — упрекнул он их с горечью. — Нет, чтобы взять да и очистить лес, от погони от этой, единым махом!» Те насупились, крякнули. — Очистишь тут, как же! — проворчал степенный Чурила. — Думаешь, боярину нашему ничего от них не перепадает? От леших-то! Наивный плоскиня ахнул тихонько с ужасом, глядя на храбра. Кудыка же с досады чуть не плюнул. — А ежели князь узнает? — подмигнув, тихонько спросил Дакука. — Князь? Чурила приостановился и царапнул искоса недобрым взглядом пьянчушку за дальним концом стола. — Сказал бы я тебе, да лишние бревна в стенах есть. Примолкли, нахмурились, потом налили по второй и выпили, кстати, за здравие князя Теплынского, столпа свята, с княгинью. — И земля вон на медне тряслась! — вздохнул удрученно молодой курносый храбр именем Нахалко. — «Стерема боярского маковка упала!» Древорезы встревожились. «Которая маковка?» «Правая!» «А-а-а!» Покивали и успокоились. «Ну, это капель не на нашу плеша!» «За правую мы не ответчики!» В этот миг на дальнем конце стола наметилось движение. Оглянулись и увидели, что пьянчушка, упершись широко расставленными руками в дубовую столешницу, пытается встать. Бровь заломлена, класс поперек. «Кто бревно?» — осведомился он с угрозой. «Ты кого тут бревном?» Все ждали с любопытством, что из этого выйдет, но суставы у пьянчушки подвихнулись разом, он вновь тяжело сел на лавку, взболтнув нечесанной головой. Так, ничего и не дождавшись, вернулись к разговору. «Маковка!» — усмехнулся чурила Хорошо хоть терем стоял. Земля-то на чем держится? На трех китах. Вот один из них, стало быть хвостом, плеснул, а в загривке-то отдается. Ну и земля, знамо дело, колеблется. Она ж как раз на загривке у него и лежит. Не шутка чай! Скрипнули петли входной двери, и на пороге возникло облако пара, а в нем отмерзший шумок, словно бы и не битый. Весь, как всегда, переплюснутый, искривленный, только что щека и шапка выни. Торжествующий оглядел присутствующих. — Думали, помер! — спросил он негромко, и личико его озарилось злодейской радостью. — А я вот взял, да и пришел! — Дверь прикрой, изверг! — гаркнул желтоглазый хозяин. — Кружало выстудишь! Шумок притворил дверь и, заметно приволакивая ногу, приблизился к онемевшим бериндеям. Сел. «Кто убивал, тот и поет!» — объявил он, без стеснения, беряковшек что поближе. Остальные переглянулись, поерзали, посопели и, махнув рукой, кликнули хозяина, чтобы принес еще одну посудину. «Живуч!» — скорее одобрительно, нежели осуждающий, изранил Чурила. «Пополам, перерви, двое вырастут!» «Это что?» — пренебрежительно молвил Шумок, осушив полный ковшик и лихо обмахнув усишки. «Вот на Ерилин день меня, помню, всей слободкой топтали!» «Тыкать затопчем когда-нибудь!» Жалостливо, на него глядя, сказал Плоскыня. «Правду не затопчешь!» Гордо отозвался шумок и разлил остатки вина по ковшкам. «Выпьем за правду, Бериндей! Правда и свет стоит!» Все несколько одеревенели от такой здравницы. Чирилл тогда же поперхнулся. «Стоит! Рушится он, а не стоит!» «Девать уже некуда, правды твоей!» И опять вовремя вмешался молодой нахалка. «А вот еще сказывают...» Таинственно понизив голос, торопливо заговорил он. Из преисподней навьи души на белый свет вылезать начали. Мертвецы, то есть!» Все вздрогнули и уставились на Курносова храбро. «Это как?» «А так!» «Открывается, сказывают в земле дыра, и лезет оттуда такой весь черный, чумазый, из кочергой!» «Так какие же это мертвецы?» — возмутился докука. «Если с кочергой, значит, без. Про хвост ничего не слыхал. Хвост, рога были?» «Да нет, точно мертвецы!» — зардевшись горячо заспорил курносый. «Признали одного, сволочане. Согрешил он когда-то против солнышка. Ну и сбросили его, значит, волхвы прямиков в преисподнюю. А он, вишь, обратно вылез». С дальнего конца стола послышался внятный смешок, и все, кроме припавшего к ковшику шумка, опять обернулись. Пинчушка сидел, подперев по бабье щеку и глумливо разглядывал бражников. «А в хрюкальце?» — грозно спросил Плоскыня. Пинчушка не ответил, но внимание сосредоточил теперь на нем одном. Аж колебался болезный, как отражение в воде, до того начекалдыкался. Плоскыня крякнул негодующе и отвернулся. «Вот она! Правда-то!» Возликовал тем временем Шумок, пристукнув по столу донышком повторно осушенного ковшика. «Еще и мертвецы из-под земли лезут! По всему, видать, последние времена настали!» «Да ты погоди!» — остановил его рассудительник кудыка. «Волхвы-то, что говорят? Что никакого конца света не будет!» «Волхвы!» — Шумок скривился. «Ты вон спросил его, какое завтра солнышко встанет, четное или нечетное, много тебе он ответил!» не — Нечетная! — выговорил вдруг Пинчушка, снова вскидываясь над дальним краем стола. берендей примолкли и в который раз всмотрелись в незнакомца, правда, попристальнее. — А ты почем знаешь? — нехорошо прищурился Чурила. Другой бы мигом опомнился, уловив опасный блеск из-под мохнатых, сурово сдвинутых бровей. С княжьей дружиной шутки плохи. Однако Пинчушке, видать, давно уже море было по колено — Примечание. Море. теплынь озера, Конец примечания. Окинув храбро-ахальным взглядом, он презрительно скривил рот и вдруг испроговорил такое. «Катали мы ваше солнце!»